Глава девятая. Человек, которому следовало помнить. В девятой главе первой книги царств перед нами предстает замечательный юноша, приятный, скромный, вежливый, красивый и ответственный. Ему суждено было стать первым царем Израиля, однако затем он погубил себя и ушел из жизни ожесточенным и разочарованным человеком. И все потому, что он забыл о том, о чем должен был помнить. И сказал Самуил Саулу, «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, Израилем. Теперь послушай гласа Господа». Так говорит Господь Саваоф. «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта». 1 Царств 15.1.2 Как мы уже видели в одной из предыдущих глав, самая суровая мера наказания, применяемая Богом к людям, отвергающим то, что им необходимо, это допущение того, чего они хотят. Так было и когда народ израильский потребовал себе царя. «Мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить перед нами и вести войны наши». 1 Царство 8.20 Бог сам был царем Израиля, и в его намерение не входило, чтобы кто-то иной занял это место, то есть место того, кому предстояло родиться от Дивы Марии и царствовать над домом Иакова вовеки. Поэтому он сказал Самуилу, «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Итак, послушай голоса их». Только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. Первое царство, 8, 7, 9. Так Саул, молодой и красивый, стал первым царем Израиля и был помазан на царство. Однако, совершая необходимый обряд, Самуил предупредил Саула, что ему, как наместнику небесного царя Израиля, следует знать, что думает Бог, и исполнять его волю и решение. Господь прежде всего сказал Саулу через Самуила, «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Первое царство, 1523 «Брань у Господа против Амалика из рода в род». Ничего доброго в Амалике не было, ничего заслуживающего снисхождения или расположения Бога. Таковы были его воля и его суды в отношении Амалика. Но Саул забыл о том, что нужно было помнить,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 Саул нашел нечто хорошее в том, что Бог осудил. В этом состоял грех Саула. Он сохранил лучшее из того, что ненавидел Бог. Вам тоже предстоит столкнуться с подобным искушением, потому что дьявол будет вновь и вновь посещать вас и нашептывать на ухо, что вы не так уж плохи, как это представлено в Библии, что у вас непременно есть что-то доброе и без Бога. что в человеческой природе всегда есть что-то заслуживающее внимания, как бы плох человек ни казался. Бог, как представилось израильтянам, находившимся с Саулом, сгущал краски. Его решение относительно Амалика было чрезмерно суровым, поэтому, вопреки его слову, желанию и повелению, они попытались отделить хорошее от плохого в том, что Бог отверг целиком. Сожалеть о содеянном и признать греховность своих поступков сравнительно нетрудно. Однако по природе своей мы не любим признаваться перед Богом в своих проступках и в полной духовной нищете. Вновь и вновь мы даем себе неправильную оценку, не учитывая первопричины всякой праведности и любого греха. Позвольте вновь напомнить вам, что нет ничего доброго или дурного в каких-то вещах самих по себе, что-то из них становится хорошим или плохим только в силу их первопричин. Вот почему так легко обмануться, глядя на внешне праведных и благочестивых людей, умело подражающих христианским добродетелям. Апостол Павел сетовал, говоря об иудействующих христианах. «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы стали неспособны слушать». «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Евреям 511 13. «Верующие иудеи забыли первое начало. Они были медлительны в обретении духовного зрения, и не в слове правды. Чем измерить их духовную незрелость, обрекавшую их питаться молоком? Ведь молоко предназначено младенцам. Твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Евреям 5.14 Конечно, они видели разницу между несомненно хорошим и бесспорно плохим. На такое способен и ребенок, но игнорируя фундаментальную природу греха, проявляющуюся в любом исходящем не от Бога действии, какими бы благими ни были намерения, они не способны были отличить подлинно доброе, исходящее от Бога, от его подмены, происходящей от дьявола. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их» Второе Коринфянам 11, 14, 15. Иными словами, будь вы проповедником, миссионером или просто активным членом церкви, деятельность ваша не станет автоматически праведной, какой бы неутомимой и самоотверженной она ни была. Что касается Бога, то проповедником, миссионером и неутомимым свидетелем истины является Сам Христос. Только то, чем Он является и что делает, все праведно. И все это проявляется через вас в вашей духовной деятельности, основанной на полной зависимости от Него. Вот это и есть вера, а все, что не по вере – грех. Римлянам 14.23 Возможно, я сейчас скажу то, что изумит вас, но когда вы с Библией идете к кафедре, и произносите проповедь, основанную на библейском тексте, не полагаясь при этом всецело на Господа, вы совершаете грех. Это ведь не молоко для младенцев, а твердая пища, свойственная совершенным, которую бывает трудно истолковать. Евреям 5.11. И многие хорошо разобрались в служении церкви как некой организации, в которой ревность по плоти иных христиан не только допускается, но всячески приветствуется теми, кто, не зная первых начал слова Божьего, не сведущ в слове правды. Плоть не любит, когда обнаруживается фальшивая природа ее праведности. Она будет задета, обижена, возмущена и попытается оправдаться. И было слово Господа к Самуилу такое. «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня».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 так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу Твоему. Прочие же мы истребили. 1 Царств пятнадцать, десять, 15 бление овец и мычание валов не подтверждали слов Саула, что он выполнил повеление Господа. Забыв о том, что следовало помнить, Саул не видел в этом никакой проблемы. С видом невинного младенца он настаивал на том, что исполнил повеление Господа и сделал это из наилучших побуждений. То, что пощадили лучших овец и волов, по его мнению, было разумно, ведь они предназначались для жертвоприношения Господу. Он сказал тогда приблизительно следующее. «Не хочу, чтобы меня превратно поняли или исказили смысл моих действий. То хорошее, что мы нашли у Амарика, мы сохранили для Бога». Вот он, прием дьявольского духа. Он использует одно из самых проверенных средств, убеждая всех посвятить Богу лучшее, что имеется в плоти, несмотря на то, что Бог это уже осудил. В этом заключается проклятие, давлеющее над христианством. Оно парализует активность Церкви Иисуса Христа на земле сегодня. Вопреки Слову Божьему, Его желанию и воле, Люди готовы посвятить Богу то, что Он уже отверг — ревность по плоти. Чего бы вам это ни стоило, какие вы бы ни принесли жертвы, какими бы искренними и усердными вы ни были в своем труде, лучшее, что вы сохраните от Амалика, — это жертва, не приправленная солью, которая будет отвергнута Богом, как это произошло с Саулом. И сказал Самуил Саулу, «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление — то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». 1 Царств 15, 16, 22, 23. Бог отверг Саула потому, что он забыл то, что должен был помнить. Вместо приятного, скромного, вежливого молодого человека мы видим теперь обозленного, жестокого, отвратительного старика, который, оглянувшись на былую жизнь, только сказал, «Безумно поступал я и очень много погрешал». Первое царство, 26:21. Саул думал найти хорошее в том, что Бог осудил, и Бог отверг его. После смерти Самуила, испытывая душевное страдание, Саул попросил помощи у волшебницы, и когда она вызвала ему Самуила, Саул сказал ему, «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне». потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. И сказал Самуил, почему же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Так как ты не послушал гласа Господнего и не выполнил ярости гнева Его на Амалика, то Господь и делает это над тобой ныне. 1 Царство восемь, пятнадцать, 18. Бог предупреждал, помни Амалика, Саул же забыл то, что он должен был помнить. Он отверг решение Бога относительно Амалика. Теперь ему предстояло осознать, что оно было верным. Вы можете проявить милость к Амалику, но не ждите от него взаимности. В этом ключ к книге Исфирь. Поскольку Аман, враг всех иудеев, замысливший их полное истребление, был потомком Агага, царя Амаликитян, жизнь которых Саул пощадил. Смотри, три 3.1. Саул пытался покончить с собой, но попытка не удалась. О том, как он умер, сообщается в первой главе второй книги царств. «Приходит человек из стана Саулова, и сказал ему Давид, «Откуда ты пришел? Что произошло?» И тот сказал, «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло».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 И я сказал ему, я амаликитянин. Второе царство, 168. Стоит только упасть, как тотчас появится амаликитянин. В час величайшего искушения и отчаяния, усталые и утомленные, вы всегда услышите этот садистский шепот. Я амаликитянин. Я всегда рядом, когда нужен. Бить лежачего — мое любимое занятие. Все, что от меня требуется, это убивать. Я амаликитянин. Обращаясь к Давиду, посланник продолжал. Он сказал мне, подойди ко мне и убей меня. Я подошел к нему и убил его. И взял я венец, бывший на голове его. 2 Царств 1, 9, 10. Нет ничего проще. Убил и взял венец. Погибая, вы заключаете сделку с амаликом. В вашей плоти ничего доброго нет. Вы можете пожалеть ее, но она никогда не пожалеет вас, поскольку Бог всецело осудил ее. Не пытайтесь искать в ней что-то хорошее, иначе настанет день, когда она уничтожит вас и снимет венец с вашей головы. Бог говорит, что никакая плоть не будет хвалиться перед Ним. Плоть делает ваше тело игрушкой в руках дьявола, чтобы ему проявиться во всем, что вы скажете или совершите, лишая Христа законного первенства в вашем человеческом естестве. А ведь только его жизнь является единственным источником подлинной праведности. Не предлагайте Богу даже лучшее из того, что он уже осудил. На одиннадцатый день после исхода израильтян из Египта пришел Амалик, И в течение сорока лет они блуждали по пустыне, огорчая Бога своим выбором духовной нищеты, лишенные всего, ради чего были спасены. Не дайте Амалику обмануть вас. Противодействуйте ему высоко поднятым жезлом Божьим, обретая уже одержанную победу, пробираясь сквозь поредевшие ряды, ибо это ваша победа, а значит и вера. Идите, и входите в Божье Царство благодаря Господа Иисуса Христа за Его жизнь, как вы уже благодарили за Его смерть. Благодарите за то, что Он совершил. Ваша победа — Христос. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего». Откровение 3.11